РАДИ СЛАВЫ СИЯНИЯ Есть один, за кем надо следить, хотя все они некоторым образом связаны с предвидением. Мелач в этом смысле один из сильнейших. Его прикосновение проникает в душу, когда та отделяется от тела. И приводит к проявлениям, которые питаются искрами самой смерти. Но нет, это лишь отвлекает. Отклонение. Королевская власть.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 Как будто с ними он мог хоть что-то сделать. — Я должен добраться к королю. Как же ему увести Лакару отсюда? Мож будет следить. Вот буря. Убийство могло случиться в любой день. В любой час. Ведь Долинар уже достаточно далеко от военных лагерей. Просто иди вперед. Каладин, спотыкаясь, вошел во дворец. У дверей не было стражников.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 А пошел все в бурю. Король пытался. Он действительно пытался. Элакар высокомерный, и, возможно, негодный, но он пытался. Он был искренним. Колодин остановился, выбившись из силы, прислонился к стене. Его нога полыхала от боли. Разве теперь ему не должно стать легче? Решение ведь принято. Разве это не должно вселить в него уверенность и воодушевить? Кол ничего подобного не чувствовал, скорее ощущал себя выжатым.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 Но молодой человек ни одного из них не узнавал. Эти люди не из четвертого моста. Даже не из старой королевской гвардии. Вот же буря! Колодин проковырял к ним, зная, что у него тот еще вид, промокший до нитки, хромой. Он заметил, что раненая нога оставляет кровавые следы. Швы разошлись. — Стоять! — приказал один из стражников. Подбородок у парня был такой раздвоенный, словно в детстве его ударили топором по лицу. Он окинул Каладина взглядом с ног до головы. «Ты тот, кого называют благословенным Бурей?» «Вы люди Грейвса». Двое переглянулись. «Все в порядке», — сказал Кел. «Я с вами». Может здесь?» «Пока что нет», — ответил солдат. «Отсыпается. Это важный день». «Я не слишком опоздал», — подумал Каладин. Удача его не покинула. «Я хочу поучаствовать в том, что вы делаете». «Мостовик, обо всем уже позаботились. Возвращайся в казарму и притвори, что ничего не происходит». Каладин подался вперед, словно собираясь что-то прошептать. Стражник двинулся навстречу. И Кэл, бросив костыль, ударил его копьем между ног. Тот же же повернулся на здоровой ноге, волоча раненую, и замахнулся копьем на второго стражника. Тот скинул оружие, чтобы парировать удар, и завопил.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 По крайней мере, теперь он знал, что может сражаться и без бури света. Кэл невольно рассмеялся, хотя смех перешел в кашель. Неужели только что он в самом деле напал на этих двоих людей? Обратной дороги нет. Вот буря, а ведь он даже не знает, зачем это делает. А Отчасти все дело в искренности Локара. Но это не настоящая причина. Кэл знал, как должен поступить, но почему?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 Нет такой веревки, чтобы удержала осколочника. Зарычал и выдернул веревку из рук, что ее держали. Потом дернулся снова. Другая веревка захлестнула шею и потянула назад. Он закричал, крутанулся и взмахом клинка рассек веревку. И еще три петли вылетели из тьмы, целись в него. Паршенди выслали целую команду. Адалин перешел к защитным взмахам. Зайхель учил, как следует действовать при попытке врагов взять тебя в плен, опутав веревками. Наверняка и на земле перед ним натянули веревку, рассчитывая, что он бросится в атаку. Да, так оно и было. Адалин попятился, рассекая путы, что успели на него накинуть. К несчастью, только ему было по силам взломать строй Паршенди. Когда он вместо этого отступил, враги насели на передние ряды Алети. Как всегда, Паршенди атаковали небольшими отрядами и парами. Такая тактика была до безумия действенной в хаосе этого боя. Под проливным дождем, перемежающимся вспышками молний и порывами ветра. Перель, которого Адалин назначил командующим отряда, охранявшего фонари, призвал фланг принца к отступлению. Тот не переставая сыпать ругательствами, перерезал последнюю веревку и отошел, держа меч наготове на случай, если Паршенди бросятся в догонку. Не бросились. Но две фигуры последовали за ним точно те, когда он наступил. Еще живы, мостовики? – спросил Адалин. Еще живы, – ответил Шрам. На вас веревки висят, сэр, – заметил Дрехи. А Адалин вытянул руку и позволил Дрехи срезать их поясным ножом.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 Потом поднял руку и провел ладонью по бритой голове, вытирая дождевые капли. Он не мог взять и отодвинуть осколочников в сторону. «Вообще-то...» – бросил Адалин, прищурив глаза и прислушиваясь к песнопениям. «Они именно это и делают!» Сквозь полосы дождя, которые трепал ветер, принц побежал, бряцая доспехом, к командирскому посту возле фонарей. Там стоял Перель в просторном дождевике и выкрикивал приказы. Он быстро отдал честь, увидев Адалина. «Положение?» — спросил принц. «Плывем стоя, Светлорд». «Понятия не имею, что это значит». «Так пловцы, — говорят, сэр. Мы то наступаем, то пятимся, но не движемся вперед. Наши силы почти равны, и каждая сторона ищет преимущество. Я больше всего беспокоюсь из-за резервистов Паршенди. Они уже должны были пустить их в ход». «Резервы?» — переспросила Адалина, кинув взглядом сумеречное плато.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 ушло. Пустота. Он нахмурился. Устал. В этом ли все дело? Принц пытался осмыслить ситуацию под барабанную дробь капель на шлему. «Нам надо добраться к тем Паршенди позади», подумал он. Отец хочет, чтобы резервы вступили в бой, и песня оборвалась. Что говорила Шалана об этих внутренних плато? И возвышениях на них? «Соберите мне батальон», Приказала Адалин.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 Отвечал ли он Долинару или просто произносил монолог? В видениях князь поначалу считал, что разговаривает с кем-то, но в конце концов обнаружил, что голос воспроизводил каким-то образом сохраненный текст. Происходит ли сейчас то же самое? «Вот буря, у него что, началось видение?» Князь в ужасе застыл, вдруг представив себя распростертым по дворцовому полу. «Вообразившим все, что предшествовало этой битве под дождем?» «Нет». Упрямо подумал он. «Я не пойду по этой тропе». Раньше ему всегда удавалось отличить видение от реальности. Не было причин предполагать, что в этом отношении что-то изменилось. Резервисты, которых он приказал послать к копейщики, чье оружие остриями глядело в небо, пробежали мимо. «Буря свидетельница, случись настоящая молния!» Им всем угрожала серьезная опасность. Долинар ждал, что голос скажет ему еще что-то. Но ничего не произошло. Князь продолжил идти вперед и вскоре приблизился к платоа долина. Что это? Гром? Нет. Долинар повернулся и увидел, что через платок к нему галопом несется верховой гонец. Он поднял руку, передавая тактическое донесение капитана Джавиха. «Светлорд!» – закричала посланница и садила коня. Светлор телепал! Великий князь Роэн потерпел поражение! Его войско разбито, выжившие окружены Паршенди! Они в ловушке на Северном плато!» Присподняя, Капитан Халл!» «Все еще в строю! Пробивается туда, где в последний раз видели Роэна! Его почти задавили числом!» Долинар развернулся к Джавиху. «Резервы!» «Не знаю, что у нас еще осталось!»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 Этот легкий скакун не смог бы его нести. Собери все, что можно, и следуй за мной, крикнул он. Мне нужны люди. Даже если тебе придется забрать тот батальон копейщиков у Аладара. Ответ капитана Джавиха затерялся в дожде. Когда Долинар пригнулся и пришпорил коня, животное фыркнуло, и великому князю пришлось обуздать его, прежде чем удалось поскакать вперед. Далекие вспышки молнии делали зверя пугливым. Направив скакуна в нужную сторону, Долинар дал ему волю, и конь охотно понесся галопом. Великий князь Холин летел через плато, и санитарные палатки, командные посты и склады с припасами превращались в расплывчатые пятна. Приблизившись к северному плато, он натянул поводья и взглядом поискал Навани. Ни намека, хотя князь увидел разложенные на земле большие квадраты из черного брезента. Навани работала. Он крикнул, спрашивая у одной из инженеров, и та указала направление. Так что Долинар поехал вдоль ущелья. По дороге миновал еще несколько брезентовых квадратов, разложенных на камнях. На другой стороне ущелья, слева от него, люди кричали, вопили и умирали. Он теперь собственными глазами наблюдал, до чего ужасно пошли дела у армии Роэна. Катастрофа предстала в виде разрозненных групп людей, что сражались под знаменами. Это были ничтожные остатки войска, размолотого красноглазыми врагами. А лети продолжали биться, но поскольку их ряды все сильнее торобились, перспективы вырисовывались мрачные. Долинар вспомнил, как два месяца назад сам сражался вот так, окруженный морем противников, без надежды на спасение. Сильнее пришпорил коня и вскоре заметил Навани. Она стояла под зонтом и командовала группой помощников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 К счастью, Наваню с махом руки отправила помощников прочь от брезента и начала выкрикивать приказы своим инженерам. Женщины побежали к ущелью, где камни были разложены в ряд. К ним привязаны веревки, но Долинар точно не знал, как все работает. Наваня выкрикивала инструкции. «Слишком долго!» Нетерпеливо подумал Долинар, наблюдая за тем, что происходило на другой стороне ущелья. Достал ли доспех Телеба и заемный королевский клинок Паршенде? Он не мог скорбеть о павшем. Только не сейчас. А вот осколки ему были нужны. Позади Долинара собирались солдаты. Лучники Роина, лучшие во всех военных лагерях, бесполезны во время такого дождя. Инженеры отошли, повинуясь приказу, который отдала Наване. И рабочие столкнули в ущелье приготовленные камни, которых было штук сорок. Когда камни исчезли в расселении, брезент взметнулся на 50 футов.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 Паршенди, окруживших войска Роэна, через ущелье полетели в волны стрел. «Прекрасно!» — сказал Долинар, наблюдая. «Все получилось!» «Дождь и ветер все равно не дают нацелить стрелы как надо», — заметила Наванья. «Я не знаю, насколько хорошо будут работать фабриали, поскольку передние части шатров открыты, влага постоянно прибывает. Возможно, очень скоро у нас закончится буресвет». «Этого хватит!»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 На столике красовалась пустая винная бутылка, и теперь, будучи ближе, Кэл чувствовал запах разлитого вина. «Мостовик», — невнятно проговорил король. «Пришел глумиться надо мной?» Элокар, клянусь бурей!» — воскликнул Каладин. «Сколько вы выпили?» «Они все... Они все про меня сплетничают!» Пробормотал Элокар и плюхнулся на кушетку. «Мои собственные охранники...» «Все до единого! Плохой король!» – шепчутся они. «Все его ненавидят!» Каладин похолодел. «Они хотели, чтобы вы напились, так им легче будет сделать дело!» «А?» «Буря свидетельница, этот человек едва соображал!» Пойдемте, велел Каладин. «К вам направляются убийцы! Надо убираться отсюда!» «Убийцы?» Эллокар вскочил и пошатнулся.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 Каладин вывернулся из схватки короля, когда на него бросилось размытое пятно с ножом. Он инстинктивно резким движением отвел древко копья назад, для ближнего боя сжав его поближе к острию и сделал выпад. Наконечник копья глубоко вошел в живот нападавшему. Стражник охнул. Но он целил ножом не в Каладина. Его оружие вонзилось в бок короля. Раздвоенный подбородок рухнул на пол. Свалившись с копья, Каладин выронил нож. Элокар с потрясенным выражением лица коснулся своего бока. Рука красилась кровью. «Я труп», – прошептал король, глядя на кровь. В тот миг боли и слабость Каладина как будто уменьшились. Момент паники оказался моментом силы, и он этим воспользовался, чтобы разорвать одежду Элокара, присев на здоровую ногу. «Нож прошелся по ребру. Кровь текла сильно, однако от такой раны не умрёшь, если рядом есть лекарь. Надавите посильнее!» Скомандовал Каладин, прижав кране лоскут рубахи короля и положив сверху его ладони. «Надо выбраться из дворца. Найти где-нибудь безопасное место. Может быть, дуальная площадка. На ревнителей можно положиться, и они умели драться. Но не слишком ли очевидный выбор?» «Что ж, сначала их прям надо выбраться из дворца».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 «Почему, Моставик? Почему ты мне помогаешь?» «Не знаю». Они свернули, но прошли только до середины коридора, когда король безвольно сел на пол. Каладин выругался, склонился над Элокаром, проверяя пульс и рану. «Это вино», — решил Кэл. Опьянение вместе с потерей крови привели к тому, что король был на грани потери сознания. «Плохо».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 Мош стоял на другом конце коридора, ослепленный в своем сине-красном осколочном доспехе. Его сопровождал другой осколочник. Клинок на плече. Забрала опущено. Грейвс. Убийцы прибыли.